Один из самых грустных моментов был, когда мы с Джерардом и еще кем-то пошли с Фредди навестить его тетку, Хариет, к ней на 50 -ю. Там было много больших зеркал, так что Фредди постоянно прыгал, словно в танцевальном классе. Стоило ему остановиться на мгновение, тетя сжимала его в объятиях. Когда мы уходили, она дала Фредди денег, и, что совсем уж грустно, вложила каждому из нас в руку по долларовой банкноте, потому что хотела и друзей Фредди не обидеть. Я снимал Фредди трижды. Сначала был просто короткий танцевальный номер на крыше. Второй эпизод — фрагмент «13 самых красивых парней», где Фредди нервно сидел в кресле в течение 30 минут и курил сигарету. А третий называется «Скейтер» с Фредди в главной роли. Он надел ролики на одну ногу, и мы снимали, как он катается по городу аж до Бруклин-Хайтс, днем и ночью, исполняя танцевальные па, четкие, как рисунок протектора. Мы снимали движение за движением, не выключая камеру. Когда он снял ботинок с роликами, нога у него кровоточила, но он всю дорогу улыбался и продолжал улыбаться, надевая свитер с эмблемой радиостанции WMCA. Последние месяцы своей жизни Фредди провел у одной танцовщицы недалеко от церкви Святого Марка, принимая и принимая амфетамины. Он стал затворником, перестал выходить и больше не улыбался. Сначала он отказался от целой квартиры ради одной комнаты. Затем ушел из комнаты в конец коридора. А потом удалился в маленькую кладовку. Целые дни там проводил среди своих тканей, бусин и записей. Нет, иногда он выходил, чтобы поставить балет другой, но сразу возвращался обратно. Наконец, танцовщица его выгнала, и он переехал в Истсайд. Однажды ночью он появился у Дайан де Прима, чтобы одолжить какую-то запись, и пригласил всех на представление, сказав, что собирается спрыгнуть с крыши в центре. Несколько дней спустя, 27 октября, он поднялся в квартиру на Корнелия-стрит, принадлежащую Джонни Додду, который ставил свет для концертов в церкви Джадсона. Входная дверь у Джонни была укреплена болтами и прибита гвоздями к косяку, но там болталась доска, может, дюймов десять в ширину и три фута в высоту, через которую, сильно согнувшись, можно было пролезть. Дверь заделали из-за Фредди, он ее несколько раз взламывал. Проникнув внутрь, Фредди пошел принимать ванну. Квартира была заставлена сценическими декорациями и коллажами, Золотая ткань покрывала кирпичные стены. На потолке барочные небеса в стиле XVIII века и тинторетта. Балерины в раме из сидений для унитаза. Фото ведьмы Орион с Бликер-стрит. Стенд с почтовыми марками и так далее. Помывшись, Фредди включил коронационную мессу Моцарта в стереозвуке. Сказал, что должен поставить новый балет, и ему нужно побыть одному. Выгнал всех из комнаты. Как дело дошло до Санктус, он протанцевал в открытое окно в таком прыжке, что приземлился в полуквартале от Корнелия-стрит пятью этажами ниже. В течение 26 ночей после смерти Фредди труппа официально собиралась у Даян де Прима, чтобы читать тибетскую книгу мертвых. Ритуал предполагал жертвоприношение, и многие вырывали пучки своих волос и сжигали их. Поминки по Фредди состоялись в церкви Джадсона, но пришло так много людей, что провели еще одни на фабрике, показали все три фильма. Так странно вспоминать этот последний год Фредди, когда он закрылся в своей кладовке, потому что в 1968-м Билли Нейм сделал то же самое, зашел в темную комнату и не вышел. Боб и Этель Скаллы были крупными, очень, если не самыми крупными, коллекционерами поп-арта. И, конечно, знали всех художников. Собирая коллекцию и общаясь с авторами, они обеспечили себе место на развивающейся арт-сцене 60-х. К открытию нового здания Музея современного искусства Филиппа Джонсона «Скалы» устраивали вечеринку, на которой «Этель» уселась прямо рядом с миссис Линден Джонсон. Так вместе и сидели. Всего несколькими годами раньше никто, даже какой-нибудь журналист «Светской хроники», Об Этель скал и не слышал, а в период с 1960 по 1969 они с Бобом стали, как никто другой, символизировать успех на стезе коллекционирования искусства. Многие блистательные современные пары в 60-х стали собирать искусство, и скалы были для них образцом и примером для подражания.